Руки и иные линишны вывернулись в суставах. Она искривилась в лице от боли. Ноги оторвались от булыжной площади и медленно, живым флагом её тело заскользило вниз. Поднятие на шест было долгим для матери и мгновенным для вечности. Несчастная так и не потеряла сознание до конца своего путешествия и вознесённая на вершину, продолжала ещё взирать вниз, встречаясь иногда взглядами с отцом и мною. Отец в такое мгновение отводил глаза и часто моргал белесыми ресницами, стряхивая маленькие слёзы на белое жалобо Я же встречал материнский взгляд мужественно, не отводя глаз, пока сама родительница, не выдержав, не моргала, угасающей бирюзой. И вот наконец, вывороченные руки императрицы достигли металлического кольца. Палачу крепил внизу верёвку и принялся шуршать лезвием кривого ножа о точильный камень. Диллн это для виду, так как нож был острым, словно бритва, но и у палача есть свои ритуалы, площадным театром завораживающие публику. Под шестым появились и двое других необходимых участников казни: священник, крестящий перстами смертницу воздетую к небу, и лекарь Кошкин, всем лицом скорбящий предстоящему Закончив истончать нож, палач выпрямился и воззрился в сторону балкона. Отец глубоко вздохнул и махнул рукой. Посредник между жизнью и смертью в мгновение чиркнул кривым лезвием по верёвке, и мать полетела вниз. Её полёт не был красивым, не было в нём птичьей грациозности. И уподение было столь стремительным, что третье народное ах слегка запоздало и стало эхом ударившегося о землю тела. Рыжая кожа проткнулась в нескольких местах, а разрезанные бронзовыми наконечниками, внутренности брызнули в воздух кровью. Е yeah! Ранио с над площадью Повления крик. Е -е и было в его оповещении столько горя и боли, что стоящий на коленях народ заплакал навзрыд, прощаясь в мучениях совести со своей государыней. Откуда взялась царская птица на площади, никому не было известно. С моментом его рождения и умерщвления осточертевшего крикуна павлинов в России не объявлялось. Их не заводили из-за красивой никчёмности, и этот один орущий во всей площади вызвал всеобщее недоумение. Е! Yeah! Разносилось в пространстве. Распустившая свой хвост птица бегала по кругу, постепенно сужая его, приближаясь к умерщвлённой императрице. Достигнув окровавленного лобного места, птица остановилась над изородованным телом, закликатала утробно и прикрыв труп своими прекрасными перьями, перетопталась по нему чешуйчитыми ногами. Со стороны это действие могло показаться непристойным, но оно было столь кратким, что никто, кроме меня, не обратил на него внимания. Затем павлин собрал свой хвост в пучок и зашагал прочь от смертоносного бамбука. Он шагал в сторону императорского балкона и смотрел на меня бирюзовыми глазами. Возле самого подъезда птица повернулась на 90° и наклонив голову почти до земли, побежала с площади вон. Отталкиваясь от булыжника мощными ногами, она в несколько шагов достигла народного кольца и перепрыгнув его легко, исчезла в жарких песках. Лекер Кошкин Для проформы осмотрел тело убиенный, избравшийся пальцами под глазное яблоко, констатировал смерть лёгким кивком головы в сторону императорского балкона. От созерцания казни астролог и звездочёт Муслим лишился на всю последующую неделю способности радовать своих жён воставшей плотью и был удручён очень. В момент снятия материнского тела с бамбуковых палок кто-то закричал из толпы: "И ублюдка её бросить с шеста! Противно!" Поддержали многие: "Не потерпим Элькалемовского отродья! На куски его разорвать!" Сначала я не понял, что эти крики относятся ко мне. Но встретившийся с отцовским взглядом, наполненным печалью, я вдруг осознал, что нахожусь совсем рядом с коротким полётом, и что лишь чудо способно спасти меня от адского путешествия. Ак балкону неслось враждебная смерть от джипсандалу, вспароть выродку брюха! Я растерялся от такого напора и смотрел на отца недоуменно. Лицо же родителя выражало борьбу противоположных решений и пугало неизвестностью. Император подёргивал бакенбардой и морщился от криков огалтелой толпы. Смерть от Джипсона Долу! Смерть! Иди в свою комнату. Приказал отец, и я, не заставляя повторять его дважды, скрылся в прохладных недрах дворца. На следующий день он призвал меня в свой кабинет и, усадив напротив, сказал: "Завтра, ранним утром, ты уедешь". "Куда?" спросил я. "Ты поедешь в Европу". "Что я буду там делать?" Ты будешь жить в Париже простым смертным, имея лишь средства на скромное существование в течение нескольких лет. Я поеду один? Нет.